Варя. Домой летела как ошпаренная, терзаясь страшными мыслями. Цело ли еще мое жилье? Не сажал ли дракон с голодухи кого-то из соседей? В квартире напротив даже подходящая, прямо-таки каноническая жертва имелась. Невинная дева. Правда, лет ей уже хорошо, так за тридцать и с красотой вопрос спорный. Но это же мелочи. Вояж за средствами существования занял почти полдня. Потому что соваться в первый попавшийся ломбард я не рискнула. Поехала на другой конец города к Вадиму Степановичу, бабушкиному зятю. Думать о нем так было приятнее, чем как о на муже, потому что старшую сестру отца я не любила. И неприязнь эта была взаимной, хоть вроде бы ничем и не обоснованной. Даже странной, учитывая поразительное внешнее сходство. Мы обе уродились почти копиями ба. Только радужки у Аглаи были не яркие, а мутные и коричневые, как закисший зеленый чай. Дядя мне обрадовался и наспех сочиненную байку о нахождении пуговицы среди бабушкиных вещей съел с доброй улыбкой и понимающими кивками. Денег дал столько, что у меня века дернулась. И промелькнула подленькая мыслишка отправить дракона во своя себе штанов. Я ему даже пару-тройку встречных сувениров обеспечу. Ушанку, матрешку и шоколадку Аленка, например. С полным пакетом бургеров я влетела в квартиру и чуть шею не свернула, споткнувшись на пороге гостиной. Нет, Рорк не разносил мое жилище. Он просто дрых, паря в метре над полом вместе с диваном. А за окном расхаживала по отливу ворона и то и дело долбила клювом стекло. Странную птицу даже мое появление не вспугнуло, словно она вообще меня не увидела. «Ну да и черт с ней, у меня тут посерьезнее проблема имеется». Так и подмывала гаркнуть имя гостя раскатистый эр, чтобы он свалился, но совесть не позволила. А еще опасение, что рухнет он вместе с диваном. Ремонт у соседей снизу в мой бюджет никак не вписывался. Быстро скинув плащ и сапоги, я на цыпочках подкралась к мужчине и... Замерла, не коснувшись. Не потому что побоялась, просто залюбовалась им, невольно отмечая, как меняет черты лица сон. Опасный и непонятный демон из другого мира сейчас казался таким милым и домашним, что захотелось не разбудить его, а пледом накрыть. И как? Не поднимая век, поинтересовался притворщик. Я вздрогнула, пойманная на горячем, и начала стремительно краснеть. Хотя какого черта? Я же ничего плохого не делала. Что как? Переспросила, отступая. Нравлюсь? Открыл глаза Рорк. Прямолинейно. И что ответить? «Из тебя бы хороший натурщик вышел», — сказала, окинув его оценивающим взглядом. «Если план по возвращению домой не сработает, а пуговки на штанах закончатся, это вариант». «Хотя...» — протянула, задумчиво поглаживая подбородок. «За стриптиз больше платят». «Хотела ли я его задеть?» «О да! Не обидеть, а именно подколоть, чтобы перестал светить своей самодовольной улыбкой и голым торсом» а особенно рельефным прессом, который как раз оказался на уровне моих глаз. Я бы и сама такую натуру с удовольствием нарисовала, вспомнив уроки в художественной школе. С другой стороны, кто мне мешает? Вот отправлю дракона домой и займусь творчеством. Все равно ведь пока безработная. Стриптиз хочешь? Задетым рорк не выглядел, а заинтересованным очень даже. Могу устроить. Мурлыкнул он, даже не пытаясь слезть с дивана, продолжавшего парить. Более того, меня опять подхватила невидимая, но ощутимая петля, поднимая к нему вместе с бургерами, аромат которых плыл по комнате. м, -м, -м аппетитно – протянул дракон, не сводя с меня голодного взгляда. «Это он сейчас о еде? Ведь так? Угощайся!» Плюхнувшись на диван, в непосредственной близости от урорка, я выставила между нами пакет как преграду. «Это все тебе!» Решила пожертвовать собственным обедом, ибо есть резко расхотелось. К тому же я кофе с пирожком у дяди попила. «Продала пуговицу». Сделал правильный вывод дракон, с сомнением разглядывая бургер. «Да? И что? Хватило только на это?» «Нет». «А одежду, продукты и то, что понадобится еще, закажем через интернет». «Через что?» «Это...» Я запнулась, наблюдая, как он откусывает. Сначала осторожно, будто боится, что я от чистого черного сердца ему отравы насыпала, а потом. Елки зеленые! Шутка про соседку, которая может сажать дракон, похоже, была вовсе не шуткой. Если этот иномирный экземпляр застрянет тут больше, чем на неделю, никаких пуговиц на его прокорм не хватит. А если он еще и танцевать не умеет, придется в аренду сдавать в Институт искусств. Я тебе потом покажу, что это, когда буду оформлять заказ. Произнесла, по-прежнему не в силах отвести взгляд от обедающего мужчины. Ел он быстро, но аккуратно. Не чавкал, не сорил. Даже у меня так не получается. Хотя воспитывалась в интеллигентной семье, в которой с младенчества приучили различать вилки для разных блюд. «Кстати, ты больше не пробовал идти? Может, и заказывать ничего не придется?» «Увы», — ответил Рорк. «Только вот прозвучало как-то не слишком печально». «Придется повозиться с твоим ритуалом. Что ты там еще от домового хотела? Что будем ремонтировать?» Доживав пятый бургер, уточнил дракон. «Деловито так. Будто прямо сейчас спрыгнет на пол и пойдет дальше громить мою квартиру. Чинить, то есть». «А ведь это мысль. Надо все починить. Кран, линолеум, стул, розетку и фен. И сделать это за счет вызванного демона. Ему же не обязательно самому карнизы вешать, правда?» Он просто может оплатить работу мастера, который сделает это, не раскроив стены и не лишив потолки и части штукатурки. Решено. Вместе с одеждой и продуктами вызову мужа на час. Девчонки на работе говорили, что эти конторы и выходные работают. Главное по цене договориться. Ободренная гениальной идеей, я чуть не свалилась с дивана, с которого по привычке попыталась встать. Хорошо, что Рорк меня перехватил, дернув обратно. Плохо, что я при этом впечаталась носом в его широкую грудь, Еще и плечо вцепилось, ощутив под ладонью тугие канаты мышц. Хотела поспешно отстраниться, но дракон прижал меня сильнее, и уже его аромат, густой, мужской и неожиданно приятный, окутал меня, затмевая запах фасфуда. «Вкусно!» – прошептал Рорк мне в макушку. «Бургеры?» – зачем-то поинтересовалась я. «Ты?» – добавил неловкости он. «Или не неловкости, а опасности? А то ведь я тоже подходящая жертва для дракона». А вдруг он меня оставил на десерт? Представить гостя пожирателям девиц никак не получалось, а вот мужчиной, который испытывает ко мне отнюдь не гастрономический интерес, очень даже. Желая разорвать затянувшиеся объятия, я снова начала от него отстраняться, как вдруг услышала. «Мне магия нужна, Варенька, чтобы твои желания выполнялись, а пополнить ее запас я могу только с твоей помощью. Поделишься?» «Как?» «Я правда не знала». Пока не сработал ритуал и не засверкала крышка, вообще думала, что все это чародейство – сплошное мошенничество. «А есть один проверенный способ». Мурлыкнул Рорк, наклоняясь ко мне. «Какой?» – внезапно севшим голосом выдавила я. А ответ получить не успела. Из оцепенения вырвала трель дверного звонка. Я вдруг осознала, сколь неприлично близко нахожусь рядом с практически незнакомым мужчиной. И ладно бы просто мужчиной. С непонятным существом, чьи скулы заострились и покрылись мелкими чешуйками. А глаза стали змеиными, пронзительно-желтыми, с узкими ниточками зрачков и почти полностью исчезнувшим белком. Губы Рорка изгибались в ласковой и чуточку хитрой улыбке, а взгляд... Взгляд ничего хорошего не сулил. Зато прозрачно намекал, что за этой улыбкой прячутся острые, возможно, ядовитые зубы. На меня словно какое-то древнее зло смотрело, бесконечно коварное и очень-очень голодное. Я шарахнулась и чудом, вывернувшись из капка на драконьих лап, спрыгнула на пол. Щеколотка возмущенно щелкнула, но я проигнорировала этот призыв и шустро похромала к входной двери, не забыв, впрочем, прикрыть створки в гостиную. Кем бы ни был мой спаситель, ни к чему ему на летающую мебель любоваться. А тем более на полуголых мутантов чешуе.